Я попрощалась с ним сквозь зубы и забралась в бочку, мысленно ругая себя на все лады. Любопытство сыграло со мной очередную злую шутку, которая могла погубить мою жизнь. Однако волнение, заставлявшее сердце биться учащённо, не так уж сильно походило на испуг или отчаяние. Не успела я подняться по винтовой лестнице, как события сегодняшней ночи стали казаться мне завидным приключением. Дота во мне никогда не случалось столь таинственных происшествий. Да, неприятности я знавала немало, но они как на подбор были простецкими и незатейливыми, как и вся моя жизнь. Пустает твоя голова, Фейн. Я остановилась и хлопнула себя по лбу. От чего же ты не выпотала у демона, что за чары лежат на господине Агасте, вместо того, чтобы слушать его рассказ о нечистивых инравах, что заведены у злых духов? а, возможно, богам угодно, чтобы я еще раз поговорила со злой тварью и узнала от нее, как излечить его светлость. Тут я позабыла о страхе и усталости окончательно и принялась увлеченно размышлять о следующем разговоре с узником. Теперь он казался мне капризным безликим духом, который попадается на пути у рыцаря или сказочного принца лишь для того, чтобы после пары-тройки уверток сообщить, где закопан горшок с золотом. Я решила, что перехитрю демона полукровку, изобразив сочувствие, и разузнаю, что за напасть одолевает господина Агаста. А в том, что проклятый рече знает правду, от чего-то не сколько не сомневалась. Увлёкшись своими смелыми планами, я позабыла, что следует хоть немного волноваться: откроется ли потайная дверь, выведет ли она меня в библиотеку герцога? Однако боги смилостивились надо мной и не преподносили больше никаких сюрпризов. Механизм пришёл в действие без особого шума. Стоило мне только повиснуть на рычаге, и спустя пару минут я уже очутилась у окна, собираясь выполнить обещание, данное домовому духу. Зелёное пламя выглядело тусклым, и я не была уверена, от чего оно затухало, то ли из-за приближающегося рассвета, то ли из-за того, что я спустилась с ним в подземелье. Сущность узника была противна господину Казира. По всей видимости, домовые духи, живущие испокон веков бок о бок с людьми и злобные создания, жадные до людской крови, относились к разным враждующим племенам. Близость демона могла оказаться губительной для огонька. И я наконец-то испытала хоть какое-то подобие угрызений совести по поводу своего поведения. Трижды я подула на зеленую искорку, и она, вспыхнув ярче на прощание, устремилась в ночную тьму, словно подхваченная ветром. Мне показалось, что небо к тому времени уже начало светлеть, и я со всех ног бросилась к своим покоям, в темноте едва разбирая дорогу. Дядушка обсолом, разумеется, заметил, что я проспала дольше обычного, однако посчитал, что это признак выздоровления. Мне не хотелось его разочаровывать, и к тому времени, как он, помрачневший, раздражённый, вернулся от господина Агаста, я шустро прибиралась в лаборатории, всем своим видом показывая, что уже достаточно здорово. Его светлость выглядит хуже покойника, с досадой произнёс дядя, присаживаясь на табурет. Я чувствую, что наши дела почти так же плохи. Не удивлюсь, если он приставится этой зимой, и нам придётся уносить ноги, не дождавшись первой весенней оттепели. Ах, как жаль. Как жаль. Эти покои так уютны и теплы. В них совсем нет сквозняков. Но я понятия не имею, что за болезнь его изнуряет и как бороться с нею. Он не похож ни на одного из тех безумцев, что я видел. И, честно признаться, не уверен, что ему помогут кровопускания, если бы он вздумал согласиться с этой необходимостью. Дядушка, произнесла я, изображая рассеянную задумчивость. А вы не думали, что на господине Агаста может лежать проклятие? Порча, чёрное колдовство. Ведь бывает так, что злые чары сводят людей в могилу. Колдовство?» Дядюшка Апсалум трижды сплюнул через левое плечо. «Побойся богов, Фейн. Если это порча или что-то вроде неё, его светлости точно конец. Уж с чем я не совладаю точно, так это с чёрной магией». Тут дядя призадумался. Дьявольщина. А что если ты права? Порча может свисти в могилу за считанные недели, и мы окажемся на улице в преддверии зимы, не говоря уже о том, что она перейдёт на того, кто примет последний вздох проклятого. А ведь вполне возможно, что этим несчастным окажется его лекарь. Неужто вы не знаете способа, которым выявляет чёрную магию? Без обеняков спросила я, усевшись напротив дяди и впирив в него взгляд. Даже деревенская знахарка может распознать порчу, потому что она же её и наводит, угрюмо проворчал дядя. Однако, если его светлость угасает из-за проклятия, то здесь приложены чары посерьёзнее, чем те фокусы, что проворачивают злобные деревенские старухи в венках из омелы. Я припоминаю, что мне когда-то показывали одну тайную уловку, но для неё мне кое-что понадобится. С этими словами он вскочил с места с такой прытью, какой никто бы не мог ожидать от человека его сложения, и резко распахнул входную дверь. Харль, подслушивавший наш разговор, ввалился внутрь с глухим воплем и тут же получил затрещину от дядюшки. "Так и думал, что твоё поганое ухо прилипло к замочной скважине", рявкнул дядя. "Вот постой, узнает твоя матушка, что ты снова сбежал от учителя, которому она платит полкроны в месяц". Слишком часто вы ведёте беседы с моей матушкой, огрызнулся Харль и получил новую затрещину. Попридержи свой длинный язык, мальчишка, иначе я выпорю тебя так, что иероглифов на твоей заднице будет больше, чем в твоих учебниках, произнёс дядюшка с чистоцовскими интонациями, и я окончательно убедилась в том, что госпожа Эрмина Ларнас близка к получению почётного звания четвёртой супруги Абсалома Рава. Ну-ка быстро отправляйся к курятнику и найди там яйцо, снесённое чёрной курицей. Это ещё зачем? Харль скорчил примерзкую рожу, должно быть, выражавшую степень его презрения к угрозам дядешке. "Нет твоего ума дела", снова гаркнул дядя по солом. "Но если ты его принесёшь, то я разрешу тебе остаться и посмотреть, что я буду с ним делать". "Тоже мне загадка. Что может сделать с яйцом такой толстобрюхий проходимец?" «Сожрет его, как пить дать!» — отозвался дерзкий Харль и исчез в дверях, перед этим увернувшись от очередного подзатыльника. Но было ясно, что предложение дядюшки его заинтересовало. Спустя несколько минут он уже скребся в двери с добычей. Дядюшка Апсалом с сомнением рассмотрел яйцо, точно подозревая, что с Харля станется разорить гнездо химеры ради того, чтобы напакостить своему будущему родственнику. А затем дядя принялся что-то бормотать себе под нос, и явно сиесь припомнить какие-то нужные слова. Ну, кажется, это оно, наконец объявил он и без всякого перехода приказал мне: "Режь палец". Я попятилась и неуверенно спросила, не спятил ли дядеушка вслед за своим драгоценным пациентом? "Ты сама затеяла этот разговор про порчу", сурово ответил дядеушка. "Известно, что злое колдовство Пуще всего любит юную невинную кровь, и на нее-то мы его и приманим. «А ну-ка иди сюда, мелкий паршивец!» — обратился он к Харлю, который тут же поумерил в свое любопытство и отскочил к двери. «Может, сгодится и твоя кровь. Хотя, как по мне, ты истинный подменыш, которого твоей матушке подсунули бесы». «Дядюшка Абсалом, сдается мне ваша затея? Сама по себе дурное колдовство», — заметила я с опаской. Пре святые небеса, что за несусветная чушь! Разсердился аптекарь. Постыдилось бы говорить такое. Чёрная магия удел господ, что желают с помощью интриг захватить власть, навредить королевским сановникам или даже, смилуйтесь боги, самому миропомазаннику. Иными словами, это преступление против государства. Если же бедный нищий лекарь всего лишь желает узнать, как долго ему удастся сохранять свою должность, Это вовсе не дурное колдовство, а простое народное средство, как амулет из короличьей лапки или заговорённый осиновый прутик, которым разгоняют клопов. Уразумела. Мне показалось, что в рассуждениях дяди Абсалома присутствует изъян, и немалый. Однако смолчала. Харльд же доводы лекаря воспринял как вполне разумные. Он вернулся на прежнее место с решительным выражением лица. свидетельствующим, что он готов участвовать в сомнительном дядешкином предприятии. "Ладно уж, давай сюда нож", сказала я, не желая, чтобы противный мальчишка потом попрекал меня трусостью. Далее дядешка сказал, чтобы я мазнула кровью по скорлупе крест-накрест, и с величайшей предосторожностью завернул яйцо в салфетку, предварительно что-то над ним пошептав. Харль был послан в библиотеку проверить, нет ли там его светлости. С утра господин Агаста, по словам дядюшки, был так слаб, что не поднялся с постели. Однако не приходилось сомневаться, если у него всё же получится встать на ноги. Он тут же отправится в своё привычное убежище. Запыхавшийся Харль принёс добрые вести. Библиотека была пуста, и дядя Абсалом, прихватив заговорённое яйцо, отправился туда. Вернувшись, он некоторое время молча приводил дух Словно это не ему совсем недавно доводилось шнырять в кладовых постоялых дворов, хозяева которых не раскошелились на добрые замки и крепкие запоры. Что вы сделали с яйцом? спросила я. Припрятал его под креслом господина Агаста, разъяснял дядя. К вечеру нужно исхитриться и забрать его оттуда. За день часть бесовщины обязательно перейдёт в яйцо. И мы увидим явные признаки чёрного колдовства, когда разобьём его. Бессовшина в восторге прошептал Харр, слушавший дядежку Абсалома как заворожённый. Ох, дядя, зря вы впутали сюда этого болтливого саплека, воскликнула Ясс с искренним огорчением. Пускай, отмахнулся дядя, и его язык что помяло. Он за день сочиняет столько ерунды, что в его слова уже никто не верит. Тут наш разговор прервали. Её светлость прислала служанку справиться, отчего господин Раф все еще не навестил повторно своего пациента, ведь тот, несмотря на тяжелейший приступ хвори, все-таки поднялся с кровати. «Да от того, что я все это время готовил сложнейшую по составу микстуру, которая просто необходима господину Агаста!» — раздраженно воскликнул дядя, схватив первый попавшийся пузырек и торопливо покинул комнату, незаметно погрозив нам с Карлем пальцем, бог знает от чего предостерегая. Более ничего необычного не случалось до самого полудня, когда дядешка Абсалом, выглядевший так, словно его всё это время пережёвывал старый беззубый дракон, вернулся от госпожи Видены. "Ладно, ещё этот", простонал он, грузно опускаясь на табурет. Сидит, молчит, о чём ему не скажи, всё едино, можно ничего не выдумывать. Но её светлость, да простят меня боги за эту дерзость, с своими нескончаемыми причитаниями вгонит в гроб не только супруга, но и всех фрейлин. Однако я сумел ей внушить, что господина Агаста нужно вернуть обратно в постель. Так что дети мои, библиотека вновь пуста. Харль беги туда со всех ног и добуть яйцо из-под кресла. С усиливающимся волнением мы ожидали возвращения мальчишки, и он не заставил себя долго ждать. Дядя предусмотрительно запер дверь, достал чистую тарелку и, вознеся короткую молитву, разбил яйцо. Страшное зловоние заставило нас всех зажать носы. Внутри оказалась чёрная жижа с крупным сгустком. "Как нехорошо", покачал головой не на шутку встревоженный дядьушка и, прикрыв лицо первой попавшейся тряпкой, склонился над тарелкой. Чёрная вонючая слизь постепенно растекалась по дну тарелки, и спустя пару минут удалось различить, что сгусток имеет вполне определённую форму. "Да это палец с когтем!" вскричал Харль, скривившись от отмерзения. И впрямь, то был чёрный, суставчатый палец с большим загнутым когтем, вызывавший в памяти своим видом воронью лапу. Не успела я спросить у посеревшего от страха дядьушки, что всё это означает, как палец пазматически дрогнул и согнулся, словно подзывая нас подойти поближе. Тут уж моему самообладанию пришёл конец. И я с визгом отпрянула в сторону, Харли вовсе плюхнулся на пол, а дядушка Абсолом с проклятиями забился в угол, осяня себя защитными знаками. Сомневаться не приходилось. Господин Агаста пребывал под воздействием чернейшей магии, иначе с чего бы содержимого заговорённого яйца выглядеть столь мерзко? За свою жизнь я видела немало протухших яиц. Даже швыряла симе в кои ково из своих недругов в Алараке, однако чёрных пальцев, да ещё и шевелящихся, в них никогда не находилось. Вытянув шею, я заглянула в тарелку с расстояния, казавшегося мне относительно безопасным. Адский палец извивался точно пиявка и подпрыгивал на тарелке. Дядушка оказался храбрее меня. Он бачком подобрал со столу, трясущейся рукой схватил нож и перерубил чёрную гадину пополам. Мы с Харлем издали сдавленные возгласы. Поступок дяди Абсалома одновременно и восхитил нас, и испугал. Разрубленный палец перестал дёргаться, и его очертания начали расплываться, кейфскорее чёрная жижа в тарелке стала однородной. Мы, не сговариваясь, дружно вздохнули с облегчением. И что мы будем делать с этой дрянью? всё ещё заикаясь от испуга, спросила я у дядюшки. Не выплесни же такую Мерзости за окна. Разумеется, нет. Дядюшка был бледен, однако растерянность на его лице сменилась деловитостью. "Дай-ка мне вон ту бутылку". Слыхал я, что порченное злыми чарами яйцо отличное средство от сборщиков подати и прочих мздоимцев. Мне подумалось, что из дядюшки вышел бы отличный чернокнижник. Однако он бы наверняка ответил, как и ранее, что это всего лишь известное народное средство, не имеющее отношения к дурному колдовству. Господина Агаста и впрямь околдовали, произнёс Харль уже без всякого отвращения, наблюдая за тем, как дядя переливает содержимое тарелки в бутылочку. Прискорбно, но именно так. Дядушка поскрёб лысину и нахмурился. Ничего хорошего это нам не предвещает. Знать бы, что за чары на нём лежат, да как бы стра не загонит его в могилу, а зато теперь я спокоен хотя бы в одном. Его светлости можно подсовывать любые микстуры, всё равно ему ничем уж не помочь, да и навредить ему, пожалуй, невозможно. Ох, дядюшка, не удержавшись, перебила я его. Не говорите так. Чем ты недовольна? Дядя упёр руки в бока. Известное дело, пакости колдунов обычному человеку нипочём не исправить. Или у тебя есть на примете чародей, следующий в чёрной магии? Нет? Вот и славно. Ещё и деки на пасти нам не хватало. Раз уж господину Агаста угараздело попасть под руку какому-то злому магу, это невезение, которое не стоит с ним разделять. Вскорости бедняга отмучится, да и царство ему небесное. Главное, чтобы нас в том не обвинили. И вот над этим-то нам нужно хорошенько поразмыслить. Тяжкие думы одолевали дядюшку Абсалома до самой поздней ночи. Он вздыхал, чесал макушку и пересчитывал монеты, которые успел скопить. Я тоже размышляла о том, какое великое несчастье пало на наши головы. Однако, узнай, дядя, что я намеревалась предпринять, наверняка бы растеряла остатки сна и запер меня на семь замков и семь засовов, дождавшись, пока в соседней комнате раздастся храп, и я тихонько покинула наше покое. и направилась в библиотеку его светлости, прихватив светильник и кувшин с чистой водой. Изо всех сил я просила все благие небеса, чтобы господин Агаста нынешнюю безлунную ночь провел в своей постели, набирая сил после приступа болезни. Немудреное желание это было исполнено. Не встретив никого на своем пути, я беспрепятственно проскользнула в темную комнату и остановилась около ниши, где скрывался вход в тайный коридор. Парнамент здесь в точности походил на тот, что я видела внизу в заброшенном зале, и после нескольких моих неудачных попыток открыть дверь, скрытый механизм всё же пришёл в действие. До самой лестницы я добралась без всяких происшествий, однако стоило мне ступить на первую ступеньку, как из тёмной щели показались сразу несколько крысиных мордочек. Блестящие чёрные глазки следили за моими действиями с явным осуждением. сделав вид, будто не понимаю, отчего они появились здесь, я непочтительно перешагнула через них и продолжила спускаться. Ты ведь поклялась больше не возвращаться, раздался знакомый скрипучий голосок. Господин Казир стоял позади меня на одной из верхних ступеней. Я поклялась не возвращаться в башню Зотта, самой малость смутившись ответила я. а сейчас я иду совершенно в другую сторону. «И совершаешь значительно худший проступок!» Дымовой дух был суров. «Господин Казира, у меня нет иного выхода. Я решила не ходить вокруг да около. Хранитель дворцовых стен знал о каждом шаге любого из здешних обитателей». Ведь сотни крысиных ушей ловили самые тихие шорохи, раздававшиеся под крышей этого замка. Проклятая тварь пообещала, что расскажет о том, как я шныряла в подземельях, если я не принесу ей воды. Ведь не станет же какой-то кувшин воды причиной серьёзных бед? Нет. Пожалуй, что не станет, прозмыслив, ответил домовой дух. Эти создания щерпотила вчила печьской крови однако мне говорили что тварь он же слаба и вряд ли сможет когда-нибудь восстановить прежнее могущество А на тебе ни стоит спускаться к темнице само присутствие адского существа отравляет каждый камень этого замка и подземелья пропитаны ядом сильнеее всего. Я хочу всего лишь разузнать, что за чары лежат на господине Агасте. Упрямо покачала головой, убедившись, что господин Казиров встревожен, а вовсе не разгневан. Его светлость хороший человек и не заслужил того, чтобы погибнуть от дурного глаза какого-то колдуна. Разве вам не хотелось бы, чтобы порча, лежащая на господине Герцогоге и оскверняющая весь дворец, исчезла? Ты думаешь, что злейший враг порченного чужака согласится помочь ему? удивился дух. Попытаюсь обхитрить его, я произнесла это с важностью, и крысы, окружавшие господина Казира, дружно запищали. В этих звуках без труда угадывалась насмешка. Я и сама заподозрила, что несколько переоцениваю свои способности. Однако упорством боги меня не обделили. Не в моей власти запретить тебе идти дальше. Огорчение домового было неподдельным. Я давно уже не распрягаюсь судьбами смертных. К тому же, Дворцовые подземелья храню не я, а мой сородич, которого мне доводилось видеть последний раз более полувека назад. Должно быть теперь, когда его владения сквернены... он забился в самую дальнюю щель, откуда не выйдет до той поры, пока чёрное создание не покинет этот замок живым или мёртвым. Хозяин подземелий куда древней меня. И давно уже не склонен вмешиваться в дела людей. Вряд ли он всерьёз разгневается, узнав о том, зачем ты бродишь по тайным ходам. Что ж, иди. Адناكа бомб. Скам имеешь дело. Тёмные создания всегда были врагами твоего рода. И единственное, чего они на самом деле могут желать об человека. Это боль, кровь, и смерть. Последние слова были произнесены настолько веско, что я на мгновение впрям подумала: "Не лучше ли вернуться?" Но тут же сурово и непреклонно сказала себе, что с Эдыким малодушием и капусту от гусениц не спасти, не то что господина Герцога от черной магии, и отбросила сомнение в сторону. Нерешительность еще пару раз накатывала на меня в каждый момент, когда мне нужно было сделать поворот, или поставить ногу на первую ступеньку, в душе поселялась глухая тоска. Всё ещё можно повернуть назад, шептал мне голос разума. Но я не желала к нему прислушиваться. Овыснувшись из бочки, я некоторое время выжидала, проверяя, не бродит ли поблизости кто-то из охраны. Но в тишине слышался лишь глухой звук падающих капель воды где-то в той тёмной норе, в которой держали узника.